Глава 17 Навь. Мир вокруг меня кажется сотканным из тумана и лунного света. Здесь нет солнца, но и не совсем темно. Все освещено странным серебристым сиянием, источник которого я не могу определить. Вдыхаю полной грудью и не чувствую запахов. Воздух будто пустой. Ни свежести леса, ни аромата трав, ничего. Я не понимаю, арта что произошло. Они действительно собирались убить меня?» Он отводит взгляд, и это само по себе ответ. «Печать слабеет», — наконец произносит волк. «Последняя жертва была принесена много лет назад. Они решили, что пришло время вернуться к старым способам. А ты была идеальной кандидатурой, пришедшая извне, но с даром видеть то, что скрыто». Волк наклоняет голову, Приглашая следовать за ним. Я поднимаюсь на ноги, чувствуя странную легкость в теле. Мы двигаемся через размытый туманом пейзаж, который постепенно обретает четкость, превращаясь в лес. Древний, величественный, с высокими соснами и стройными березами. Но этот лес неправильный. В нем царит абсолютная тишина. Ни шелесто листьев, ни пение птиц, ни стрекота насекомых. Только звук наших шагов нарушает гнетущую тишину. «Почему здесь так тихо?» — спрашиваю я, и мой голос звучит неприлично громко в этом безмолвии. «Ты просто не научилась слышать. Этот мир говорит иначе. Меня же ты слышишь?» «Не понимаю». «Закрой глаза», — говорит он. «Не слушай ушами. Слушай кожей, сердцем, всем своим существом». Я послушно закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться. Сначала ничего, кроме тишины. Но постепенно? Что это? Не звук в привычном смысле, а скорее вибрация? Да, словно воздух вокруг меня колеблется на частоте, которую нельзя услышать, но можно почувствовать. Это так отличается от всего, что я успела изучить в своей прошлой жизни, будто и вовсе ничему не обучалась. Бреду, как слепой котенок, и чувствую себя совершенно бесполезной. «Я что-то чувствую», — шепчу я, не открывая глаз. Будто песня, без слов и мелодии. «Это голоса Нави», — отвечает Артай. «Души тех, кто был до нас. Они повсюду». Открываю глаза и вижу мир уже иначе. Между деревьями скользят полупрозрачные силуэты, похожие на клочки тумана, принявшие человеческие формы. Они не страшные, просто грустные, одинокие. «Что мне теперь делать?» — спрашиваю я, чувствуя себя совершенно потерянной. «Зачем мы здесь?» Артай смотрит вдаль между деревьями, и в его глазах читается неуверенность. «Честно? Не знаю. Я нарушил все возможные правила, когда вмешался в ритуал. Сорвал жертвоприношение, которое должно было укрепить печать и привёл тебя сюда, в мир, не предназначенный для живых. «Ты спас меня», — говорю я, делая шаг к нему и неуверенно касаясь пушистого серого меха. «Спасибо». Он не отстраняется, позволяя погладить себя. Это создает ощущение тепла куда больше, чем я ожидала найти в мире мертвых. «Я не мог позволить им причинить тебе вред», — просто отвечает он. «Но теперь все не определено». Путь, который был предначертан, нарушен. Мы должны найти новый. Как? Не знаю. Он снова смотрит вперед. Но, думаю, нам нужно идти дальше. Мы продолжаем путь через странный, беззвучный лес. С каждым шагом я всё яснее ощущаю вибрацию вокруг нас. Призрачные фигуры сопровождают нас, держась на расстоянии, словно любопытные, но осторожные дети. Расскажи, для чего вообще нужна эта печать? чум царь все что я знаю о нем я узнала здесь вот третий вариант легенды более загадочный с оттенком роковой двусмысленности будто ее рассказывает сам оборотень той кого ведет на границу между жертвой и спасительницей волк молчит некоторое время но после все же отвечает когда то богиня полюбила человека целителя Чей разум жаждал невозможного. Он хотел отнять у нее власть над круговоротом вещей. Однажды он пришел к ней не с лаской, а с ножом, чтобы вырвать ее силу и сделать мир вечным. Из слез богини и пятей, остриженных в ночь, когда Луна стала красной, она сплела пять венков. Каждый замок, забытое воспоминание. Отдала их сестрам, сказав: Когда придет время, Ваши дочери или те, кто будет носить мою печать, должны будут обновить ключи. Или стать жертвами, чтобы удержать их. Теперь, раз в тысячу лет, когда кровавая луна освещает тропу между мирами, он просыпается и ищет то, что либо станет для него новой цепью, либо тем, что разорвет круг. «Меня пугает рассказанная им легенда». «Почему такая большая угроза охраняется одним тобой? Мы не должны позвать кого-нибудь из города на помощь в борьбе с ним». Внезапно лес расступается, и перед нами открывается озеро. Идеально круглое, с водой, похожей на расплавленное серебро. Поверхность его абсолютно неподвижна, как зеркало, отражающее пепельно-серое небо и темные силуэты деревьев. Артай делает шаг вперед и ступает прямо на воду. Я ахаю, ожидая, что он провалится, но его нога остается на поверхности, лишь слегка погружаясь, как в очень плотный туман. «Иди ко мне, не бойся». Сердце колотится в груди, но я делаю шаг вперёд. Моя нога касается поверхности озера, и я с удивлением чувствую, что вода держит меня. Она пружинит под ногой, как очень мягкий матрас, но не дает утонуть. «Это невероятно!» Шепчу я, делая еще несколько шагов. Там, где мои ноги касаются поверхности, расходятся круги света, будто я хожу по жидкому лунному сиянию. Меня вдруг осеняет. Если все здесь подчиняется другим законам... Наклоняюсь и касаюсь воды пальцем. Она реагирует не как обычная вода, не расходится волнами, а как будто запоминает мое прикосновение. Там, где я провела пальцем, Остается светящийся след. «Артай, смотри!» Я рисую на поверхности озера простой символ — спираль, похожую на ту, что была в центре печати. Спираль начинает светиться ярче, пульсировать, словно живая. И внезапно я чувствую знание. Не мысль, не догадку, а именно знание, возникшее из ниоткуда, но абсолютно чёткое.